но всегда и во всех случаях аморально. Конец цитаты. Примечание. Хейфиц. К истории написания статьи Иосиф Бродский и наше поколение. В книге поэтика Бродского. Теннафлай, США, 86-й год, страница 235-я. Статья, упомянутая в заглавии, должна была служить предисловием к неосуществленному самодсдатовскому собранию сочинений Бродского. Хейфиц за написание этой статьи в 1974 году был осужден на четыре года лагерей и два года ссылки. Конец примечания. Оказалось, что не верить в коммунизм можно, но жить без этого неверия нельзя. Вернее, можно, но по-другому.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 любят комментировать жизнь с такой периферийной точки зрения. Ведь не Иван, а Абрам тот герой, с которым обычно солидаризируется рассказчик. Юдафильство советской интеллигенции 60 всего лишь частный случай самоидентификации со слабым, а не сильным, с малым, а не большим. Чувства, о котором писал даже крайний патриот Шиманов, русских презирают все.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 Был ближе опыт Австро-Венгрии, и не случайно Кавка и Гашек на русской почве становились авторами популярных моделей восприятия имперской действительности. Абсурдный мир кавкеанских коридоров власти неожиданно освобождал от ответственности. В этом сумрачном мире империя растворялась в сюрреалистической дымке. Власть отчуждалась от личности.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 и сказал Верцингеторикс, цезарь, ты отнял землю, на которой мы жили, но ты не сможешь отнять ту землю, в которой нас похоронят. Месть растет, как дубы растут, ты сам разбросал эти желуди, и царство твое пройдет, и дороги мощенными плитами зарастут одичалой пшеницей. Козы будут пастись на форуме, и рука моего народа, направят на вечный город грубо кованный меч вандалов. В аллегорических строчках Кандинского Россия одевается в римский наряд. Но принять Красную площадь за форум можно было только глядя и Сталина. В Российской Римской империи не было самого Рима. Римляне жили с сознанием исторического величия. Римский миф был непреложным основанием экспансии. Территориальное расширение означало распространение Рима во всем мире. В сущности, это была не агрессия, а защита порядка от хаоса. Когда на монетах эпохи Августа писали «Мир во всем мире», надпись оборачивалась двусмысленной тавтологией «Рим и был миром». Римский миф воплотился в империи,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 «Конец прекрасной эпохи» Ан-Арбор, США, 1977 год, страница 31. Конец примечания. И все же многое в его последующем творчестве вытекает из названия стихотворения и сборника «Конец прекрасной эпохи», 1969 год. Не автор, а сама эпоха назвала себя прекрасной.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 неповторимого впечатления, последний бунт личности против инерции имперского шаблона. При этом послания Бродского не имеют адресата. Как и его римский предшественник Овидий, Бродский знает, что слагать стихи, никому не читая, то же, что мимо плясать мерную пляску во тьме. Примечание. Письма с Понта. В книге Овидий Скорбные элегии. Письма Спонта. Москва. 1978 год. Страница 140. Конец примечания. Но стихи Бродского и не требуют читателя, слушателя, ответа. Они — способ организации личного, противопоставленного имперскому, хронотопа. Мерное искусное разворачивание текста, его звуковая и смысловая иерархичность, структурность — вот преграда бесконечной аморфности, растекшегося без идейного бессмысленного государства. Бродский на окраине Римской империи, лишенный Рима, защищается от хаоса порядком. Стихами. Для переживших великий блеф жизнь оставляет клочок бумаги. Примечание.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 Империя похожа на Трирему, в канале для Триремы слишком узком. Примечание Конец прекрасной эпохи. Страница 94. Конец примечания В этом застывшем состоянии традиционный герой русской литературы, маленький человек, превратился в единственного.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 Разрешение этого противоречия искали в национализме, вернуть Советскому Союзу русское обличье отказаться от универсальной империи ради национального государства. Цели Великой Империи и нравственного здоровья народа несовместимы. Александр Солженицын. Конец цитаты. В культуре поэтом нового русского национализма стал Владимир Высоцкий. Крой его песен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 причем эта полярность выражает суть национального характера. Между аристократическим, классическим отчаянием Бродского и мятежом Черни-Высоцкого стоит автор прозаической поэмы «Москва-петушки», 1969 год, Венедикт Ерофеев. Его произведение сочетают в себе сугубо русского, почти фольклорного героя Высоцкого, самодостаточной языковой стихии поэзии Бродского. Москва петушки. Новый сатирикон. Примечание. Автор сатирикона Петроний, характерно прозванный арбитром изящного, типологически близок к полулегендарной личности Венедикта Ерофеева. Смотрите характеристику Петрония. Утоцита. Анналы. 17, 18. Его слова и поступки воспринимались как свидетельство присущего ему простодушия, а чем ни они были, и чем явственнее проступала в них какая-то особого рода небрежность, тем благосклоннее к ним относились. Конец примечания. Но Сатерикон Ерофеева принадлежит уже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 Живя иллюзорной алкогольной действительностью, Венечка проповедует спасение через недеяние. Всеобщее малодушие, да ведь это спасение ото всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства. Примечание. Ерофеев, Венедикт, Москва, Петушки, Париж, 1977 год. Страница 9 Конец примечания. По Ерофееву история не прекратилась, не стала точкой Бродского, она сохранила вектор, но вектор направленный внутрь личности. Венечко, пожалуй, самый свободный герой новейшей русской литературы. Исключивший себя из империи, люмпен и алкоголик,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 от 50-летия советской власти до 50-летия советского цирка. Бывший поэт-модернист откликался на оккупацию Праги. И правда есть интернационала, я выше никаких не знаю правд. Примечание. Урин. равнодушная Журнал «Огонек», 68-й год, номер 33-й. Конец примечания. Советские альпинисты увенчали пик коммунизма, который раньше носил имя Сталина, бюстом Лениным. И ироническим итогом коммунистической утопии сиял огнями над Москвой ресторан Останкинской телебашни. Назывался ресторан «Седьмое небо».